Озабоченный обживанием нового места, я не заметил, как ко мне подошел один из красивых, величественных стариков, рабов Ндана Акусы. Ему пришлось прикоснуться к моему плечу, чтобы я обратил на него внимание. Старик протягивал мне маленькую коробочку из темного дерева и что-то говорил. Брови Хехельфа изумленно поползли вверх. Он говорит, что принес тебе подарок от Ндана Акусы. Эхэлф недоверчиво покачал головой и добавил: "И ещё он говорит, что Ндана Акуса просил передать тебе, чтобы ты не тратил время, высказывая благодарность. Он и без того знает, что у тебя нет слов, чтобы описать, насколько ты ему благодарен, поэтому не трудись зря". "Думаешь, действительно не стоит благодарить?" недоверчиво уточнил я. "Если Ндана Акуса говорит, не надо, значит, точно не надо. Можешь не сомневаться". заверил меня Хехельф. Старик ушёл, умиротворённый и исполненным долгом, а я открыл коробочку. В ней лежал крошечный белый цветок с коротеньким стебельком. В вазу такой не поставишь. Он благоухал как букет или даже как целый куст, головокружительно сладко, почти невыносимо. Я показал цветок Хехельфу. "Что это, ты знаешь? Какое-то волшебное растение." Не думаю, он уставился на подарок. Просто цветок дерева бромарии. Такой маленький цветок бромарии редкость, обычно они гораздо крупнее. Но ничего волшебного в нём нет, разве что запах. Цветок быстро засохнет, но будет пахнуть очень долго, несколько лет или даже больше. Такие подарки у бунабы приняты только между друзьями. Цветок ничего не стоит, коробочка почти ничего. Полагаю, Данна Акуса был настолько потрясён твоей щедростью, получив столько кумафеги, что тут же записал тебя в свои личные друзья, что само по себе более чем странно. Не удивлюсь, если окажется, что он сам сорвал этот цветок вместо того, чтобы послать за ним кого-то из своих слуг. Через несколько минут к нам присоединилась добрая дюжина унылых ребят в коротких юбках и ещё дюжина рабов по наряднее И пара десятков могучих дядек в широких штанах и полном боевом вооружении, с луками за спиной, кинжалами за поясом, с здоровенными палицами в руках и ещё какой-то загадочной, но явно опасной для жизни фигнёй. Телохранители окружили нас плотным кольцом, и мы наконец-то тронулись в путь. "Охрана у нас будь здоров", уважительно заметил я Хехельфу. "Не у нас, а у Кекта", отозвался он. Считается, что дети на дона акусы не должны путешествовать без своих воинов. Хотя сейчас на Хое вроде бы никто не воюет. Впрочем, всё может быть. Такие вещи всегда случаются внезапно. Кроме злодейского вида телохранителей и простых рабов Хуса, среди которых затесались и наши с Хехельфендинщики, нас сопровождали ещё и личные доверенные рабы принца Кекта. Почти такие же величественные, суровые и нарядные, как папну его отца. Все как один солидные пожилые джентльмены с царственными манерами. Они выстроились в два ряда по обе стороны от свинозайца своего повелителя. Справа от него следовали слуги вооружённые, но не до зубов, как наши охранники, а каждый каким-нибудь одним предметом. Первый нёс круглый, ярко раскрашенный щит, другой лук и стрелы, третий копье, четвёртый дротики, ещё один здоровенную палицу. Ребята держали оружие так, словно не собирались использовать его по назначению, а просто решили продемонстрировать миру сие роскошное имущество. Это не их оружие, а кекта, объяснил мне Хехельв. Они не воины, а просто хранители достояния своего господина. По левую руку от нашего вельможного спутника шествовали папну с хозяйственными принадлежностями. Один нёс раскрытый зонтик, причём держал его не над головой своего повелителя и даже не над собственной головой, а в вытянутой руке на максимальном расстоянии от собственного тела. Другой нёс предмет, отдалённо напоминающий огниво, а его коллеги держали в руках кто поварёшку, кто большую миску, кто кувшин, а кто топор. Процессию замыкал плечистый старец с круглой циновкой подмышкой. Хехель объяснил мне, что он служит своему господину с того момента, как тот появился на свет, и поэтому является начальником над всеми остальными папну. Я только головой качнул, выслушивая его комментарии.